Глава 40. Ревущее пламя. Антон Василевский быстро спустился с крыши лодочного ангара по пожарной лестнице и бросился к распахнутым воротам. Он хотел вернуться в маяк и показать этим ведьмам, где раки зимуют. Парень, в который раз обругал себя последними словами за то, что так легко попался в руки Гордона. Он даже не слышал, как тот подкрался к нему сзади. Однако удалось освободить девчонок от наручников, а это уже хорошо. Да и его падение закончилось вполне благополучно. Страшно подумать, что случилось бы, будь эта крыша покрыта не железом, а обычным шифером. Антон достиг ворот и вбежал в темный лодочный ангар. Он едва успел заметить какое-то движение в полумраке. В Следующий миг чья-то нога со страшной силой ударила его в грудь. Антона отшвырнула назад, и он покатился по вымощенной булыжником площади. Из гаража вышел ухмыляющийся Влад Гордон. Его глаза быстро светлели, зрачки становились прозрачными. От волос фотографа начал подниматься едва заметный пар. В лицо Антона повеяло сильным холодом. Метаморф готовился применить свою силу. Постарайся не двигаться, произнес холод. Он усмехнулся. Я постоянно говорю эту фразу своим моделям. Антон вскочил на ноги и приготовился к атаке. Влад резко выбросил вперед руку. На площадь легла полоска изморози. Она стремительно разрасталась, направляясь в сторону Антона. Словно шипы вверх от асфальта потянулись ледяные сталактиты. Антон едва успел отскочить в сторону. При этом парень поскользнулся и едва не упал. Гордон преследовал его по пятам. Антон увернулся от второй атаки, развернулся и бросился бежать к центру площади. Он петлял, словно заяц, чтобы Гордон в него не попал, и одновременно лихорадочно осматривался по сторонам в поисках чего-нибудь металлического, что можно использовать в качестве оружия. Но, как назло, ничего такого на площади не было, за исключением набора разводных слесарных ключей, сваленных в кучу около фонтана. Антон бросился к фонтану. Поток морозного воздуха пронесся над его головой и обрушился на пластиковый шатер. Пленка мгновенно лопнула и рассыпалась мелкими осколками. Антон резко обернулся. Гордон приближался к нему большими шагами. Парень поднял руки, ключи взмыли в воздух и понеслись в сторону фотографа. Антон метил холоду в голову, чтобы наконец стереть эту зловещую ухмылку с его лица. Но Гордон просто выставил перед собой ладони. Ключи моментально обледенели. Покрывшись толстым слоем льда, они замедлили свой полет. Гордону не составило труда уклониться от них. Антон понесся вокруг фонтана. Гордон с усмешкой последовал за ним. И долго ты собираешься продолжать эти кошки-мышки, осведомился фотограф. Все равно тебе не скрыться. Остановись, парень, я превращу тебя в свой новый ледяной шедевр. И тут Антона осенило. Гордон наверняка не может использовать свои способности в воде, иначе он сам обратится в глыбу льда. Значит, нужно только спихнуть его в фонтан. Он резко развернулся и бросился прямо на Гордона. "Молодец", хищно улыбнулся фотограф. Он вскинул руку и послал в Антона мощный замораживающий поток. Парень пригнулся, проехавшись ботинками по заледеневшему асфальту, затем резко выпрямился и сшиб Гордона с ног. Падая, тот схватил его за воротник куртки подняв тучу брызг, оба противника рухнули в бурлящую воду старинного фонтана. Антон погрузился в бассейн с головой. К его удивлению, вода действительно оказалась теплой. Кто-то пустил в фонтан горячую воду, чтобы она не замерзла на ноябрьском морозе. Парень вынырнул и глубоко вздохнул. В следующее мгновение Гордон схватил его за горло и снова влёк под воду. Антон резко рванулся, намереваясь освободиться от захвата, но Гордон навалился на него всем телом, прижимая к дну. И Василевский запаниковал. Воздуха в легких становилось все меньше. Антон уперся в дно ногами и попытался выпрямиться. Гордон не дал ему этого сделать, продолжая удерживать под водой. Антон собрал все оставшиеся силы и резко всадил колено в солнечное сплетение злодея. Тот отпрянул и на мгновение, отпустил его. Антон тут же высунул голову из бурлящей воды и сделал большой вдох, но не более того. Сильные руки метаморфа схватили его за плечи и снова прижали к дну. Гордон с силой встряхнул его. Антон тут же хлебнул теплой воды. Остатки воздуха вышли из его легких. Ему срочно требовался кислород. Он попытался снова ударить фотографа, но тот теперь был куда осторожнее и увернулся от удара. Антон забился, силясь освободиться. Гордон схватил его за волосы и прижал щекой к каменному дну. Сладкий яд безумно хохоча, неслась прямо на девушек. Ирма Морозова двигалась за ней по пятам, сжимая кулаки. Сейчас Татьяна вскочила на ноги и подтолкнула Наташку к люку. "А ты", воскликнула Наташка, "беги, обо мне не беспокойся". Наташка нырнула в люк и быстро начала спускаться вниз по лестнице. Сладкий яд метнул ей вдогонку иглу, но та вошла в деревянную притолоку. Убей ее!» — злобно крикнула Ирма. «Отрежь голову, если понадобится, чтобы больше не воскресала. А о моей почелице холод позаботится. Она никуда не денется из этого интерната. Сладкий яд примерилась и метнула очередную иглу. Она целилась в Татьяну в грудь, но девушка проворно отскочила в сторону, и игла пролетела мимо. Сладкий яд довольно осклабилась. охота. Люблю, когда они сопротивляются, сказала она. Отравительница двинулась в сторону Татьяны. У нее имелось еще достаточный игл. Она вытянула очередную пару из браслета на ноге и зажала иглы в зубах. Татьяна приготовилась к очередному броску. Тем временем Ирма подняла с пола длинный черный нож. Тени беспорядочно носились по комнате. Ритуал Был начат, но не окончен, и теперь темные силы метались по маяку. Деревянные половицы уже тлели от рассыпавшихся углей. Сладкий яд вытянула изо рта иглу. "Никакой отравы", жестко сказала Ирма. "Мне понадобится ее кровь, чтобы завершить начатое, и лучше, чтобы в ней не было никаких примесей". Татьяна похолодела. Магдалена сама планировала использовать девчонкину кровь до того, как раздобыла кровь оборотня. Она считала, что они идентичны по составу. "Раз уж ты притащила мне отравленную кровь альфы, вполне справедливо, что я воспользуюсь взамен твоей", кинула Ирма Татьяне. "Но почему кровь оборотня оказалась отравленной?", недоумевала Татьяна. "Кто мог отравить ее, и когда именно это произошло?" Сладкий яд с сожалением отбросила иглы в сторону. Без яда это уже совсем не так интересно, сказала она. Хватай ее!» — крикнула Ирма. Сладкий яд взмыло в воздух и обрушилась на Татьяну словно хищная птица. Татьяна отшатнулась, и скрюченные пальцы сомкнулись у самого ее носа. Вспомнив, чему ее учили на занятиях по единоборствам, Татьяна резко взмахнула ногой, вложив удар весь вес своего тела. Ее ступня врезалась в живот отравительницы. Сладкий яд взвизгнула и согнулась пополам. Как же вы меня достали, бросила Татьяна. Она сжала пальцы в кулак и хотела ударить еще раз, но Сладкий Яд успела схватить ее за запястье и резко заломив руку девушки назад, развернула ее спиной к себе. Татьяна двинула ее локтем. Злодейка отпрянула, а потом врезала ногой Татьяне между лопаток. Девушку швырнула в центр комнаты. Сладкий Яд дико хохоча взлетела на стену и одним скачком догнала жертву. С другой стороны на Таню бросилась Ирма, размахивая черным стеклянным клинком. Они окружили ее. Яд двигалась так быстро, что Татьяна не успевала уследить за ее перемещениями. Она попятилась, стараясь не наступать на горящие доски. Сладкий Яд спрыгнула на пол и оказалась в полуметре от Татьяны, лихорадочно ищавший пути к отступлению. Отравительница, увидев ее замешательство, радостно фыркнула. Конец игры, выдохнула она. Ирма и сладкий яд наступали. Татьяна прижалась спиной к стене. Куда деваться? Разве только выброситься в окно, но тут далеко не первый этаж. Как скоро она восстановится после такого падения? Ирма перехватила рукоятку ножа поудобнее, готовясь к смертельному удару. И тут в комнате вновь появилась Наташка, бледная, заплаканная, дрожащая от страха. Но она не смогла бросить лучшую подругу наедине с двумя злодейками. "Вот вам за моего отца!" крикнула Наташка. Она схватила с пола горящую керосиновую лампу. И швырнул ее через всю комнату, целясь в сладкий яд. Старинный светильник ударился о спину отравительницы и разлетелся с громким хлопком. Пылающий керосин брызнул во все стороны. Сладкий яд издала оглушительный вопль. Ее одежда мгновенно воспламенилась. Всколокоченные волосы охватило огнем — Ничего не видя вокруг себя, она рванулась вперед и вылетела в разбитое окно. Истошно пя, размахивая руками и ногами, огненным снарядом полетела она вниз и с грохотом рухнула на крышу лодочного ангара. Пол комнаты моментально вспыхнул, словно посыпанный порохом. От разлитого керосина тотчас запылали деревянные стены, столы и диваны. Ирма развернулась, сделала резкий выпад и слегка зацепила бок Наташки ножом. Наташка отшатнулась назад и громко вскрикнула. «Заря ты это сделала. Яростно выдохнула ведьма. Наташка бросилась к лестнице, зажимая рану рукой. Она споткнулась о другой керосиновый светильник. Тот исчез за краем люка и кувыркаясь полетел вниз. Примерно на полпути он с грохотом взорвался, ударившись о лестницу. Пылающий керосин пролился вниз и окатил стены строения. Сухое дерево воспламенилось мгновенно. Татьяна оттолкнула Ирму в сторону и побежала следом за Наташкой. «Ну нет, крикнула ведьма. Ее пальцы вцепились в волосы Татьяны и резко рванули ее назад. Внизу быстро разгоралось пламя. Огонь охватил деревянную лестницу и распространялся во все стороны. Уже горели перила, стены. Пламя поднималось вверх к круглой комнате. Наташка остановилась. Беги же, крикнула ей Татьяна, пытаясь отцепиться от Ирмы. Уноси ноги, я справлюсь. Нет, замотала головой та. Тогда зови Антона, он поможет. С этим Наташка не могла спорить. Она быстро понеслась вниз, перепрыгивая через тлеющие ступени. Ирма замахнулась ножом на Татьяну. Такая же идиотка, как и её отец, прошипела она. Татьяна оттолкнула ее от себя, Ирма повалилась на спину, вырвав у девушки порядочный клок волос. "Нужно уходить", крикнула Татьяна. "Всё горит. «О, мне хватит времени, чтобы слить с тебя кровь. Я завершу начатое, я снова буду молодой". Ирма прыгнула на девочку, словно дикая кошка. Сцепившись в один клубок, они вывалились на винтовую лестницу и с грохотом покатились вниз по ступенькам. Черный нож выпал из руки Ирмы и кувыркаясь, исчез внизу. Вихрь теней устремился за ними следом. Морозова схватила Татьяну за горло и начала душить. Девушка ударила ее кулаком в челюсть. Голова ведьмы резко отдернулась назад. Ирма завопила и ударила в ответ. Татьяна уперлась кроссовкой и оттолкнула ведьму от себя, а затем вскочила и побежала вниз по ступенькам. Ирма перепрыгнула с верхней площадки на нижнюю и сбила ее с ног. Внизу уже вовсю ревело пламя. Обеих обдало волной ужасающего горячего воздуха. Старый маяк полыхал, словно гигантский костер. Горящая лестница начала рушиться. Обломки ступенек падали вниз, исчезая в бушующем пламени. Ирма словно обезумела. Она хотела лишь одного убить Татьяну и заполучить ее кровь. Ее не волновало, что оставаться в маяке стало опасно для жизни. Татьяна уворачивалась от ударов как могла, но ведьма не желала оставлять ее в покое. В пылающей башне стало трудно дышать. Площадка под ними вдруг резко накренилась и с треском начала проседать. Лестница рухнула. Теперь путь вниз был отрезан, но Ирму это не заботило. Она ударила Татьяну ногой, опрокинула ее на спину, затем взгромоздилась сверху и начала душить. Неимоверным усилием Татьяна спихнула ее с себя. Ирма отлетела к краю площадки. Ее ноги свесились вниз, тело соскользнуло. Ирма вцепилась пальцами в какую-то доску повисла над огненной пропастью. Боже, нет, перепугалась она. Помоги мне, не дай мне упасть. И Татьяна бросилась ей на помощь. Она просто не смогла поступить иначе. Ирма была злом, исчадием ада, но Татьяна не могла смотреть, как та погибает. "Руку давай", крикнула Татьяна, потянувшись к Ирме. Ирма вскинула руку, но вцепилась в воротник куртки Татьяны. "Ты все и исп... "Портило", вдруг прошипела она. Глаза морозовые горели ненавистью и жаждой мести. "Столько стараний, времени и всё зря", хрипела ведьма. Она резко дернула Татьяну на себя. "Если мне суждено здесь погибнуть, то я заберу тебя с собой". Татьяна начала вырываться, но Ирма одним рывком стащила девушку с площадки. Перепуганная Татьяна, перевалившись через низкий деревянный бортик, вцепилась в ногу Ирмы и повисла над ревущим пламенем. Погибнуть такой ужасной смертью после всего, что ей удалось пережить. Ирма резко дернулась, пытаясь сбросить ее с себя. Вихрь теней, вращающийся под крышей пылающей башни, с бешеной скоростью ухнул вниз Темный неясный поток врезался в Ирму морозову и тени начали проникать в тело ведьмы вселяясь в нее. Ирма истошно завизжала и задергалась. татьяна сползала все ниже задыхаясь от окружающего ее дыма в этот момент пальцы ведьмы разжались Ирма и татьяна Коркаясь в воздухе, полетели вниз в бушующий огонь, пожирающий старый маяк изнутри. Ужасный вопль Ирмы Морозовой разнесся далеко над поверхностью Лесного озера. В следующее мгновение раздался оглушительный треск. Несколько секунд спустя Получающая башня старого маяка с грохотом обрушилась на лодочный ангар, сложившись словно гигантский карточный домик. В черное небо взвился гигантский столб сверкающих огненных искр. Антон лежал на дне бурлящего фонтана, прижатый холодом И мысленно уже прощался с жизнью. Руки парня лихорадочно шарили по скользкому дну, в надежде нащупать хоть что-то, чем можно отбиться, но кроме небольших камешков и слевших листьев он ничего не находил. Вдруг Антон ощутил большое скопление металла где-то совсем рядом. Сначала он решил, что это трубы, по которым фонтан подается в фонтан подаётся вода, но тут же понял, что это не то. Он чувствовал гораздо больше, чем несколько старых труб. Словно где-то глубоко под площадью интерната находилось нечто просто гигантских размеров. Он чувствовал и электричество, текущее по мощным силовым кабелям. Может, все это уже мерещится ему от нехватки кислорода? Внезапно пальцы Антона сомкнулись на чем то холодном. Предмет из металла оказался довольно увесистым. Это был разводной ключ, один из тех, которыми он запустил в Гордона. Антон крепко сжал рукоятку ключа, затем резко вскинул руку и со всей силы ударил Гордона по голове. Фотограф взвыл от боли и выпустил его. Антон тут же вынырнул на поверхность воды и глубоко вздохнул. Влад Гордон яростно метался в бассейне, прижимая руку к лицу. Его бровь была рассечена, из раны фонтаном хлестала черная кровь, заливая глаза. "Щенок!" злобно проревел Гордон. "Да я тебя!" Антон подплыл к краю фонтана и быстро перевалился через мраморный бортик. Едва он это сделал, сзади ударил мощный поток холодного ветра. Парень прижался к асфальту. Вода в фонтане быстро начала леденеть. Кровь заливала глаза Гордона, он сам не замечал, что делает. В считанные секунды водяные струи превратились в сверкающие столбы льда. Фонтан застыл впечатляющим хрустальным взрывом. Лед сверкал и переливался в свете уличных фонарей. Под толстым слоем льда угадывались очертания застывшей человеческой фигуры. Лицо Влада Гордона, который заморозил сам себя, выражало крайнее удивление. В этот момент со стороны маяка послышался громкий треск. Антон обернулся и с ужасом увидел, что все строение охвачено огнем. По площади плыл запах гари и керосина. Парень, спотыкаясь и скользя на обледеневшей площади, бросился к лодочному ангару. Навстречу ему бежала перепуганная Наташка Морозова. Ее джинсы заливала кровь. "Антон!" вопила она. "Скорее! Татьяне нужна твоя помощь! В этот миг маяк за ее спиной рухнул.